Глава первая. По утреннему происшествию ситуацию доложит Городецкий. Не отрывая взгляда от бумаг, сказал ГСР. Я встал, поймал сочувственный взгляд Семёна и начал. Два часа назад я провожал на рейс в Нью-Йорк господина Уорнса. После того, как наш коллега прошел регистрацию и стал покупать водку в дьюти-фри. «Вы что, прошли с ним за паспортный контроль Городецкий?» осведомился ГСР, не поднимая глаз. «Ну да. Зачем?» Убедиться, что с ним все в порядке. Я откашлялся. Ну и купи себе что-нибудь в дьюти-фри. Что именно? Пару бутылок виски. Какого? Гесер оторвал взгляд от стола. Шотландского, односолдового. Глен двенадцатилетний 12 12-летний и Глен Маранж, 18-летний. Но это на подарок. Я лично считаю, что пить 18-летний вискарь – это бежонство. Какого хрена? Рявкнул Гесер. Что за мелкие корыстные акции? «Вы извините, Борис Игнатьевич», – сказал я, – «но господин Уорнс пьет как лошадь и предпочитает не белую лошадь, а приличные сингл-молты. У меня бар опустел, а завтра приедет еще какой-нибудь гость, и вы мне поручите его принимать, а моя зарплата не позволяет покупать алкоголь в азбуке вкуса». «Дальше», – единым голосом сказал Гесер. «Дальше я сел в баре выпить кружку пива. Вы давно пьете пиво по утрам, Городецкий?» «Четвертый день». С момента приезда Уорнса, Семён хихикнул, Гицер привстал и оглядел всех сидящих за столом. Десять иных не ниже третьего уровня, или, как говорили ветераны, ранга. Особенности приема гостей мы обсудим позже. Итак, вы похмелялись пивком, дальше что? Вошла женщина с ребенком, толстый мальчишка лет десяти, вопил не переставая. Просил мать не лететь, говорил, что самолет разобьется. Но, разумеется, я просканировал ауру. Мальчишка оказался неинициированным иным высокого уровня. Первого, второго как минимум. Судя по всему, предсказатель. Возможен даже пророк. В зале слегка зашевелились. Откуда такие смелые выводы? Спросил Гессер. Цвет, интенсивность, мерцание. Я напрягся, посылая в пространство то, что видел. Все сидящие уставились в пустую точку над столом. Разумеется, никакого реального изображения я не создавал, но создание всегда услужливо подыщет для картинки какую-нибудь точку в воздухе. Допустим, кивнул Гисер. Но все-таки пророк, предсказатель как правило лишён возможности увидеть собственное будущее, а мальчик испугался своей смерти. Это уже удаёт в пользу пророка, негромко сказала Ольга. Гисер неохотно кивнул. Я узнал, есть ли у нас право на вмешательство первого второго уровня. Спасти весь самолет. Такого права, увы, не было. Тогда я взял право на пятый уровень и снял с рейса мальчика и его мать. Разумно. Гессер вроде бы чуть успокоился. Разумно. Мальчик на контроле? Я пожал плечами. Семен деликатно кашлянул и вставил. Работаем, Борис Игнатьевич. Гессер кивнул и снова посмотрел на меня. Что-то еще? Я поколебался. Он сделал мне еще одно предсказание. Мне лично. «Иному высшего уровня?» — уточнил зачем-то Гессер. «Пророк!» — почти весело произнесла Ольга. «И впрямь пророк!» Я кивнул. «Можешь его озвучить, Антон?» Уже совершенно мирно и дружелюбно спросил Гессер. «Легко. Вы, Антон Городецкий, выше светлый маг. Вы отец Надьки. Вы... Вы нас... Вы нас всех... Что дальше?» А дальше его прервали. Гессер что-то проворчал и стал постукивать пальцами по столу. «Я ждал». И все остальные тоже ждали. Антон, я не хотел бы показаться невежливым, но вы уверены, что решили выпить пиво по собственной воле? Я растерялся. Даже не обился, а растерялся. Спросить иного, не попал ли он под чьё то внушение, это довольно серьезное дело. Словно, ну, словно для одного человека поинтересоваться успешностью интимной жизни другого. Между близкими друзьями, конечно, подобный вопрос возможен. Но между начальником и подчиненным, да еще в присутствии других сотрудников, Нет. Но если неопытный иной совершает какой-то неадекватный поступок, тут вопрос. Ты своей головой думал? Уместен. Но и то риторический. А уж обратиться с таким вопросом к высшему иному... Борис Игнатьевич, сказал я с ожесточением, сдирая из себя все слои ментальной защиты. Наверное, о чем-то дал основания вашим словам. Не пойму, правда, чем именно. На мой взгляд, да. Я действовал исключительно по собственной воле. Но если вы сомневаетесь то просканируйте меня, я не против». Конечно же, это тоже была риторическая фраза, абсолютно. Так человек, оказавшийся под каким-нибудь нелепым подозрением, к примеру, что он, будучи в гостях, украл со стола серебряные ложечки, предлагает проверить его карманы. «Спасибо, Антон, я воспользуюсь твоим предложением», – ответил Гисер вставая. «В следующее мгновение я отключился, а потом открыл глаза». Промежутки, конечно, было какое-то время, минут пять-десять, вот только я его не запомнил. Я лежал на диванчике, который стоит в кабинете Гессера, и который все иронично называют плацдарм для мозгового штурма. Мою голову придерживала Ольга, и она была очень, очень зла. Напротив меня сидел на стуле Гессер, и он был очень, очень смущен, больше никого в кабинете не было. «Ну и как? Тварь ли я дрожащая? Или право имею?» – спросил я. «Антон, я не жальше приношу свои извинения», — сказал Гессер. «Перед присутствующим он уже извинился», — добавила Ольга. «Антон, прости старого дурака». Я сел и потер виски. Голова не то чтобы болела, казалось удивительно пустой, извинила. «Кто я? Где я? Кто вы такие? Я вас не знаю», — пробормотал я. «Антон, я прошу принять мои извинения», — повторил Гессер. «Шеф, с чего взяли, что я под влиянием?» — спросил я. Тебе не кажется странным, что проводив гостя, ты внезапно присел выпить пиво в дрянной и дорогой кафешке, хотя знал, что тебе предстоит садиться за руль? Кажется, но так уж тот день сложился. А что, именно в этот момент, когда ты внезапно решил задержаться в аэропорту, у тебя на глазах устроил истерику мальчик-предсказатель? Жизнь вся состоит из совпадений, философски сказал я. Но ну, а то, что самолет благополучно долетел до Барселоны, вот тут он меня уел. Как это долетел? Обычно, шумя моторами и покачивая крыльями. Долетел, выгрызал людей и час назад вылетел обратно. Я помотал головой. Борис Игнатьевич, я, конечно же, не предсказатель. Но уж когда принципиально начинаю проверять вероятность того или иного события, мальчик завопил о катастрофе. Я глянул на его ауру. Иной, неинициированный, спонтанным, спонтанном всплеске силы. Я начал проглядывать линии реальности. Самолет падал. С вероятностью в 98%. Может, но нет же абсолютно точных предсказаний. Выплыли те 2%. Допустим. А как еще можешь интерпретировать произошедшее? Провокация, неохотно сказал я. Мальчика накачали силой, повесили фальшивую ауру. Прием известный, вы сами знаете. Но потом мальчик истерит. Я слышу его вопли, начинаю просчитывать вероятности. Допустим, они тоже искажены. «Какова цель?» – спросил Гессер. «Заставить нас истрадить право на вмешательство первого уровня впустую». «Самолет и не думал падать. Пацан интереса не представляет. А мы, как идиоты, выстрелили впустую». Гессер надзидательно поднял палец. «Но у нас все равно не было права на вмешательство». «Было», – буркнул Гессер. «Было и есть. Но зарезервировано за мной лично. И если бы ты обратился ко мне напрямую...» Я б тебе разрешил вмешаться. Во как, сказал я. Ну, тогда и впрям похоже. А что, пацан? Пророк неохотно сказал Гесер. Большой силы. И на тебе никаких следов воздействия. Так что ты прав, пожалуй. Но самолет не упал, негромко сказала Ольга. Мы помолчали. У пророков не бывает ошибок. Мальчик пророк, поскольку выдавал предсказания о своей судьбе и о судьбе высшего иного. Но самолет не упал. «Ты в событии не вмешивался», — негромко произнес Гессер. «И тут до меня дошло. А ведь вы проверяли не то, под влиянием я был или нет», — сказал я. «Вы ведь проверяли, не спас ли я самолет без разрешения». «И это тоже», — Гессер даже не смутился. Но озвучивать такую причину при коллегах не хотел. «Спасибо огромное!» Я поднялся и пошел к двери. Гессер дождался, пока я открою дверь, и только после этого сказал. «Должен сказать тебе, Антон, я очень рад за тебя. Рад и горд». «Чему же именно? Тому, что ты не стал вмешиваться без разрешения и даже не стал придумывать никаких человеческих глупостей вроде телефонных звонков о бомбе в самолете?» Я вышел и закрыл за собой дверь. Мне хотелось заорать или стукнуть кулаком по стене, но я сдержался. Я был невозмутим и холоден. Я ведь действительно не придумывал никаких человеческих глупостей. Мне это даже в голову не пришло. Я убедился, что у нас нет закона возможности спасти 200 человек. И спасал одного иного и его мать. Уроки пошли мне на пользу. Я вел себя, как правильный высший иной. И от этого на душе было мерзко. Антон. Обернувшись, я увидел поспешно догонявшего меня Семена. Выглядел тот слегка смущенным, как старый друг, ставший невольным свидетелем неловкой и некрасивой сцены. Но мы были дружны достаточно долго и крепко, чтобы Семену не пришлось изображать, будто он задержался случайно. «Думал, дольше ждать придется», — пояснил Семен. «Но учудил, шеф, вот учидил». «Он прав, неохотно», — признался я. «Ситуация впрямь сложилась странная. Мне поручили поговорить с мальчишкой, инициировать, обосновать родителям его занятия в нашей школе. В общем, стандартная процедура. Хочешь, поедем». «А что, уже нашли?» – заинтересовался я. «Я только имена считал. Дальше возиться не стал». «Конечно, нашли. Двадцать первый век на дворе Антоха. Позвонили в наш информационный центр, задали вопрос. Кто не явился на такой-то в Барселону? Через минуту Толик перезвонил. Выдали имена и адреса. Иннокентий Григорьевич Толков. Десять с половиной лет. Живет с мамой. «Но ты же знаешь, что в неполных семьях иные встречаются статистически чаще. Социальная депривация способствует», – буркнул я. «А я слышал версию, что папаша подсознательно чувствует, что ребенок иной и уходит из семьи», – сказал Семен. «Боятся, короче. Живут толково рядом, на водном стадионе. Смотаемся?» «Нет, Семен, не поеду», – покачал я головой. «Ты сам прекрасно справишься». Семен вопросительно посмотрел на меня. Да все в порядке, твердо сказал я. Не бойся, я не бьюсь в истерике, не ухожу в запой и не вынашиваю планов покинуть дозор. Я в аэропорт съезжу, поброжу там. Как-то все неправильно, понимаешь? Мальчик-пророк изрек туманные пророчества. Самолет, который должен был упасть, не разбился. Все не так. Гессер уже послал в Шереметьево инспекцию, сообщил Семен. Какой-то у него был голос ехидный. Кого это он послал? Ласа. Понятно, кивнул я, останавливаясь у лифтов и нажимая вызов. То есть ничего интересного Гессер не ждет. Лаз был нетипичным иным. Начать с того, что никаких способностей иного у него не было и не должно было появиться. Но несколько лет назад его угораздило попасть под заклинание древней магической книги Фуаран. Вампир Костя, бывший когда-то моим соседом и даже приятелем, продемонстрировал на Ласе, что с помощью книги способен превращать людей в иных. Самым странным я считал даже не то, что Лас превратился в иного, а то, что он превратился в светлого иного. Злодеем он не был, но вот чувство юмора имел специфическое, да и взгляды на жизнь соответствовали скорее темным. Работа в ночном дозоре, который которой он относился похоже как очередной шутки, его особо не изменила, но иным он был слабым. Седьмого, самого начального уровня. С неопределенными перспективами дорасти до пятого или шестого. Впрочем, Ласк к этому и не рвался. «А вот не скажи», — не согласился со мной Семен. гисер не ждет ничего интересного в магическом плане. Ты ведь там был, ничего не заметил. Ты и сам высший». Я поморщился. «Высший, высший», — дружелюбно сказал Семен. «Опыта у тебя мало, но способности-то есть». Так что копать в этом направлении бесполезно. А вот Лас, он по-другому на ситуацию посмотрит. Практически с точки зрения человека. Голова у него работает довольно парадоксально. Вдруг что-то заметит. Тогда точно нам следует съездить вдвоем, сказал я. А ты дерзай, давай, инициируй пророка. Восстань и вишнь, и внемли. Семён первым вошел в наконец-то появившийся лифт. Вздохнул. Ох, не люблю я пророков и предсказателей как ляпнуть что-нибудь в твой адрес, и ходишь потом, как дурак, размышляешь. Что же имелось в виду? Порой таких страхов себе напридумываешь, а на деле полная ерунда. Фу, внимания не стоит. Спасибо, сказал я семёну Да не беспокойся так. Я спокойно к этому отношусь. Подумаешь что? Пророк. Помню, был у нас в Петрограде один предсказатель с готовностью подхватил Семен. И вот в году 1916 под Новый год, Спрашиваем мы его о перспективах, а он нам и выдает. Ласа я успел перехватить во дворе. Он как раз садился в свою чисто вымытую Мазду. При моем появлении он откровенно обрадовался. «Антон, а ты не сильно занят? Ну?» «Ты не смотаешь со мной в шарик?» «Борис Игнатьевич велел по твоим следам пройтись, странности всякие поискать. Может быть, присоединишься? А что с того поделать?» Вздохнул я, забираясь на правое сиденье. Съезжу. Будешь должен, сам понимаешь. О чем речь? Обрадовался Лас, заводя машину. А то у меня со временем плохо, и так сегодня планы пришлось поменять. А что за планы, спросил я, пока мы выезжали со стоянки. Да это... Лас слегка смутился. Я сегодня креститься собрался. Чего? Мне показалось, что я ослышался. Креститься, повторил Лас, глядя на дорогу. Ничего? «Нам ведь можно креститься?» «Кому нам?» – уточнил я на всякий случай. «Иным?» «Можно, конечно», – ответил я. «Но это как бы дела духовные. Магия магии, а вера?» Ласа будто прорвало. Вот и я подумал, черт его знает, как там посмотрят на то, что магией занимаюсь. Я вообще-то агностик всегда был, ну точнее, акуменист широкого профиля. А тут как-то подумал, лучше уж креститься для гарантии. В Симпсонах один персонаж такой был. Он на всякий случай еще соблюдал день субботний и совершал намаз, не удержался я. «Не кончувствую», — сказал Ла строго. «Я же серьезно. Церковь вот специально нашел в Подмосковье. В Москве, говорят, все попы коррумпированные, а в провинции ближе к Богу. Вчера созвонился, поговорил. Ну, меня там знакомые порекомендовали. Сегодня обещали покрестить, а тут Гессер задание выдал. Как-то быстро ты усомнился я». «Ты вообще готов к таинству крещения?» «Конечно, готов», — усмехнулся Лас. «Крестик вот купил. Библию на всякий случай. Пару иконок». «Подожди, подожди», — заинтересовался я. «Мы как раз выскочили на Ленинградку и понеслись к аэропорту. Лас привычно наложил на машину чары эскорт, и нам начали торопливо уступать дорогу. Уж не зная, кто из водителей что видел, кто скорую помощь, кто полицию с включенной сиреной, кто правительственный эскорт, увешанный мигалками» как дури мобильниками. Но дорогу нам освобождали резво. А символ веры ты выучил? Какой символ веры, удивился Лас? Никео Кео-Царь-Градский. А надо заволновался Лас? Ладно, священник подскажет, разъяснился я. Рубашку крестильную купил? Зачем это? Ну как, из купели вылезешь? В купель только младенцев окунает. Я же в нее не залезу. На взрослых брызгают. Дубина с чувством сказал я. Есть специальные купели, для взрослых. Называется Баптистерий. Это у баптистов? Это у всех. Лас задумался. Благовождение автомобиля под прикрытием эскорта позволяло не особо напрягаться. А если там бабы будут? Они теперь тебе не бабы, а сестры во Христе. Ну ты врешь, возмутился Лас. Хватит уже, Антон. Я достал мобильник, подумал секунду и спросил. Кому из наших ты веришь? В духовном плане, уточнил Ласса? Ну, Семену поверю. Годится, кивнул я, набрал номер и включил громкую связь. Да, Антон, отозвался Семен. Слушай, ты крещенный? Ну, как в моем возрасте русский человек может быть не крещенным? – ответил Семен. Я же при царе родился. А сейчас вере православный близок? Ну, Семен явно смутился. В церковь хожу. Иногда, правда. Скажи, взрослых как крестят? Ну, если по-нормальному, то как детей. Разделся и в воду с головой три раза. Спасибо. Я прервал связь. Понял? Фома, готовящийся к таинству. А что еще там будет, спросил Ласс? Становишься лицом на запад. Трижды плюешь и говоришь. Отрекаюсь от сатаны. Ласс расхохотался. Ну, Антон. Хорош гнать-то. С крещением согласен. Это я погорячился. Правильный некоррумпированный поп не будет воду экономить. А вот встать на запад лицом и плюнуть? Я снова набрал Семена. Да, с любопытством отозвался тот. Еще тебе вопрос. Как происходит обряд отречения от сатаны при крещении? Становишься лицом на запад. Батюшка спрашивает, отрекаешься ли ты от сатаны и отдел его. Трижды вслух отрекаешься, плюешь в сторону запада. Спасибо. Я снова прервал связь. Лас молчал, сцепившись в руль и глядя перед собою. Мы уже проехали МКАД. «А еще какие-нибудь сложные моменты будут?» Почти робко спросил он. Окунулся, отрекся. Я начал загибать пальцы. «И третий шаг. Ты учти, в церкви все троично, потому что Бог триедин. Третий шаг, выходишь из купели и оббегаешь вокруг церкви трижды. Строго против осолонь. Голым, что ли?» – Ужаснулся Салас. «Без штанов». «Конечно». «Аки Адам ветхозаветный, безгрешный, до да вкушения плодов с древопознания». Фраза родилась спонтанно, но звучала очень убедительно. Но «Ну, если надо», — тихо сказал Лас. «Ты б зашел в любую церковь», — посоветовал я, даже в коррумпированную, и книжечку купил с пояснениями. «Неудобно мне в церковь заходить», — признался Лас. «Мало того, что крещенный, так еще и волшебник». «Блин, можно отложить крещение, раз надо голым вокруг церкви бегать» фитнес покажу, покачаюсь. Ладно, насчет бега вокруг церкви это неправда, сжалился я. Но я бы все-таки посоветовал тебе отнесись к вопросу более серьезно. Как все сложно, вздохнул Лас, выруливая к терминалу. Нам в Д. Да, в новый, подтвердил я. Что ж, попробуем с Божьей помощью, сказал Лас. Я понял, что пыл неофита в нем не угас.